Глава 17. Машина злодейства. Для жителей коннектикутского городка Нью-Таун 14 декабря 2012 года является зловещей и скорбной датой. В то утро 20-летний Адам Лэнза переступил порог начальной школы Сэнди Хук. К тому моменту никому прежде неизвестная Лэнза уже успел застрелить из винтовки собственную мать и сразу после убийства пополнить свой арсенал ее самозарядным карабином с помощью этого краденого оружия Лэнза проложил себе путь в школу до того как пустить себе пулю в голову он убил двадцать шести и семилетних детей шестерых учителей Понадобилось меньше пяти минут, чтобы маленький городок изменился до неузнаваемости. Ньютаун стал эпицентром самой страшной стрельбы в школе за всю историю США. Преступление было бессмысленным и беспричинным. Лензе даже не разработал какой-то особый злодейский план. Это был импульсивный, жуткий поступок психически неуравновешенного молодого человека, потрясший страну и причинивший бесконечное горе множеству семей. Еще не успели остыть тела убитых, как одна из самых циничных и коростолюбивых организаций США. Национальная стрелковая ассоциация поспешила заявить, что свободный доступ к огнестрельному оружию не имеет никакого отношения к трагедии в Ньютауне. Заявление НСА нельзя назвать корректным. Имеющиеся на сегодня данные позволяют с практически стопроцентной уверенностью утверждать, что на самом деле доступ к огнестрельному оружию значительно повышает рисковое использование в преступных целях и делает жизнь людей менее безопасной. Это отнюдь не новость для большей части мира, где доступ к оружию ограничен, но в Америке по данному поводу до сих пор идут споры и общественные дискуссии. В мгновение ока название школы «Сэнди Хук» стало символом возобновившихся ожесточенных дебатов о целесообразности введения законов, ограничивающих продажу оружия. Такой поворот событий едва ли можно назвать неожиданным. Америка уже давно расколота в вопросе об отношении к оружию, и каждое новое массовое убийство наводит на эту проблему фокус общественного внимания. Никто не сомневался, что бойня в Ньютауне приведет к очередному накалу страстей. Но ни один разумный человек не мог даже в страшном сне представить, на кого падет праведный гнев. Опал он на потерявших детей и родителей. Стоило новости о страшном преступлении попасть на первые полосы газет, как завертелись шестеренки машины сторонников теории заговора, и родились абсолютно безумные выводы. Страдающие вечной паранойей, по обыкновению отвергающие официальную версию случившегося то интернет-форумов, быстренько придумали собственную альтернативу. По их мнению, в школе Сэнди Хук не было никаких убийств, а был заговор, имеющий целью склонить общественное мнение к более жесткому контролю над оборотом оружия. Вся трагедия – это фейк, изощренный прием для одурачивания легковерной публики. Большинство из нас подобной идеи представляется настолько невероятно извращенной, что мы даже не в состоянии вообразить ход мысли, который мог бы привести к таким умозаключениям, и все же убежденность в том, что трагедия в школе была так называемым «отвлекающим маневром», быстро пустила корни. Теория заговора родилась и окончательно сформировалась, когда рассказы о массовом убийстве появились во всех СМИ. Как мы уже видели, воспоминания очевидцев часто противоречат друг другу, а мелкие детали могут теряться в лихорадочной спешке горячих репортажей. Стремясь подтвердить свою версию, правдоискатели цеплялись к любым самым незначительным неточностям и ляпам, допущенным журналистами. Каждое несоответствие, пусть даже абсолютно мелкое, толковалось в пользу теории заговора. В арестоматийном применении закона подтверждение предвзятости точный анализ был искажен до неузнаваемости, а зияющие пробелы в системе доказательств попросту игнорировались во имя сохранения веры. Спустя два дня после трагедии на YouTube уже появилось видео, в котором утверждалось, что стрельба в школе всего лишь фейк. Это был только первый шаг авангарда неверующих, за которым последовали тысячи других. Целое сообщество одинаково настроенных индивидов принялось прочесывать СМИ в поисках свидетельств того, что все это событие было обманом, имеющим целью лишить людей прав, дарованных второй поправкой Конституции. Эта извращенная логика воплотилась, например, в орли Тайце, который вопрошал. Не был ли Ленза опоен наркотиками и загипнотизирован кукловодами, превратившими его в машину для убийства и в повод для осуществления режимом его давней мечты лишить населения права на самозащиту в случае неизбежного экономического коллапса? Как это, к сожалению, часто случается, сомнительные сообщения СМИ, подкрепленные мнениями знаменитостей, породили дурно пахнущую, но обрядшую незаслуженную популярность концепцию. Роль ее распространителя взял на себя известный радиоведущий и поборник теории заговоров Алекс Джонс. Он играл эту роль со вкусом, предлагая оценить поистрепавшуюся логику своих суждений более чем двухмиллионной аудитории. Всего лишь через пять дней после трагедии в Ньютауне на популярном сайте Джонса InfoWars был задан вопрос, не является ли эта бойна частью злокозненной заранее задуманной программы. Тактика простого задавания вопросов – «just asking questions» – «джак», призванная подавать самые дикие обвинения или самые фантастические спекуляции в форме вопросов, является настолько распространенной практикой насаждения извращенных представлений, что ее часто описывают ироничной аббревиатурой «джакинг-оф» офф «самоудовлетворение». Эти обвинения, прикрытые фиговым листком честного расследования, были только началом. Очень скоро масса причудливых вариаций на ту же тему просочилась в интернет. И тут уже и речи не могло быть о простом заблуждении. Это были пугающие, желчные и извительные высказывания, порожденные самой внутренней логикой теории заговоров. Для подкрепления собственной версии правдоискателям пришлось представить родственников убитых детей отпетыми мошенниками. Безутешные родители, которых показывали в новостях, превратились из людей, заслуживающих безусловного сочувствия, в актеров, коварных сообщников гнусного правительства. Для тех, кто уверовал в такой сюжет, родители были уже не людьми, а худшими из предателей. Правда, искатели окрестили их кризисными актерами, навесив ярлык, соответствующий в современных условиях уподобление Каину. Нападки на осиротевшие семьи множились. Иногда их маскировали под вопросы, которые, впрочем, были недопустимыми и жестокими. Ответы на них требовали детального восстановления картины гибели детей. Чаще, однако, эти нападки сводились к безосновательным утверждениям и безумным угрозам. Одно из мишеней стал Джин Розен который под градом пуль укрыл в своем доме шестерых учеников и водителя школьного автобуса. Несмотря на проявленный героизм, Розен по-прежнему подвергается активной интернет-травле со стороны тех, кто считает его участником, устроенной правительством операции прикрытия. После интервью данного CNN Робби Паркером, человеком, потерявшим во время нападения дочь, к нему в сети привязался некто под ником «Операция террор», которому хватило наглости написать, будто скорбь Паркера была сплошным притворством. Но оскорбления Бран не ограничились пределами интернета. Некоторые правдоискатели в кавычках осмелились лично заявиться в Ньютаун, чтобы выступить там с обвинениями в адрес местных жителей. Спустя буквально несколько дней после трагедии в Ньютаун приехал субъект, выдававший себя за родственника Лэнзе, и загрузивший в сеть видеоролики, в которых, как он утверждал, содержатся доказательства того, что все обитатели города участвовали в обмане. Были и такие, кто писал злобные письма членам семей убитых детей. Учительница Виктория Сотта героически погибла, прикрыв собой своих учеников. На ее сестру налетел на улице человек, который, достав фото покойной, потребовал, чтобы женщина призналась, будто никакой стрельбы не было, а самой Виктории никогда не существовало. В мае 2014 года с детской площадки похитили памятник убитым девочкам Грейс макдональд и Чейз Ковальский. Не удовлетворившись этим вандализмом, мерзавец позвонил родителям Грейс и заявил, что смерть девочки была выдумана. В конце концов, похитителя задержали, а памятник вернули на прежнее место. Одним из самых вопиющих образчиков этого и фанатизма стала отвратительная травля Ленни Познера. До того ужасного зимнего утра сын Познера Ноа был жизнерадостным фотогеничным ребенком, который часто фотографировался с обожавшим его отцом. После смерти мальчика эти снимки сделались печальным напоминанием о безмерном человеческом горе, стоявшем за мрачной статистикой, и сильным образом в дебатах о контроле доступа к оружию. Правда, искатели в кавычках поспешили объявить фотографии фейком, утверждая, будто их обнародовали ради манипулирования эмоциями публики. Мало того, появились совершенно абсурдные заявления о том, что никакого Ноа Познера вообще не было. Тогда, желая резоне тех, кто начисто отрицал происшедшую в Ньютауне трагедию, несчастный отец выложил в сеть фотографию свидетельства о смерти Ноа. Однако этот благородный порыв, который должен был пробудить в правдоискателе хотя бы крупицу сочувствия, пропал в туне. Верные своим убеждениям, правдоискатели объявили свидетельство подделкой и разразились гнуснейшими и унижающими человеческое достоинство оскорблениями. Родители жертв засыпали ворохом электронных писем. Им постоянно звонили, чтобы сказать очередную гадость, поиздеваться над памятью погибших детей или попросту объявить их смерть выдумкой. Для того, чтобы окончательно сломить дух родителей, правдоискателей причем совершенно безнаказанно, клеветали на них. Вот типичный пример из YouTube. «Пошел на Лени Познер» и хэштег но Познер обман и педофилия». Электронная почта Познера, как и почта многих других жертв трагедии, забита самыми невероятными обвинениями, но чаще всего там встречаются проклятия оскорбления в адрес Ноу, невинного ребенка, который не сделал никому ничего плохого и чья короткая жизнь трагически оборвалась. Столкнувшись с такой необузданной враждебностью, жители города проявили достойное восхищение присутствия духа. Устав отвала злобы, обрушившейся на них и их погибших детей, и нередко окрашенные в российские и сексистские тона, Познер и другие родители учредили «Хонор». Организацию, призванную сделать общеизвестной преступной жестокость лжецов и, если это окажется необходимым, привлекать к уголовной и гражданской ответственности тех, кто по злому умыслу и публично порочит, подвергает нападкам эмоциональному насилию жертв ужасающих трагедий и или членов их семей. Мы, говорят жители Ньютауна, намерены считать этих негодяев лично ответственными за их действия в той мере, в какой это соответствует закону искателями в кавычках называют и тех, кто отрицает трагедию 9/11, Но корень «правда» в данных случаях совершенно неуместен. Эти люди кричат, что ищут скрытую истину, но на деле лишь способствуют распространению той версии событий, которая соответствует их мировоззрению. Организация Хонор не стала прибегать к политкорректности и назвала их так, как они того заслуживали — лжецами. Ужасное двойное испытание, выпавшее на долю семей убитых в школе Сэнди Хук детей и взрослых, представляется нечестным, абсолютно безумным не только жителям Ньютауна, но и всем тем, кто не подвержен влиянию мыльных пузырей теории заговоров. Однако это еще и отрезвляющий пример того, каким темным и пугающим может оказаться эффект эхо-камеры. Поодиночке люди всегда будут верить в самые странные вещи, но должна набраться определенная критическая масса единомышленников, прежде чем группа почувствует себя уверенно настолько, чтобы начать оправдывать насилие и травлю. Что касается лиц, лгавших о событиях в школе Сэнди Хук, то их маргинальные взгляды нашли себе опору в интернет-субкультурах, среди которых принято истово верить в заговоры. В этих герметичных пузырях никто не противостоял безумным воззрениям. Напротив, их лишь поддерживали. Без серьезной критики обитатели таких пузырей слышат только свое собственное мнение, бессмысленно повторяемое сторонниками. Это самоподдерживающаяся реакция, питаемая хором вторящих друг дружке голосов. Для того, чтобы оценить такую ситуацию, нам следует понять суть проблемы источников. Интернет доставляет всю мировую информацию прямо кончиком наших пальцев. Это, разумеется, удобно, но в результате по миру с поистине головокружительной скоростью распространяются всяческие враги, и зачастую люди, не обладающие навыком критического мышления, оказываются неспособными отличить надежные источники от сомнительных. Это отнюдь не одиночная отнюдь не тривиальная проблема, а наша склонность искать и находить идеологические эхо-камеры приводит к тому, что все эти проблемы питают и поддерживают друг друга. То, что случилось после событий в школе Сэнди Хук, стало зловещим напоминанием об опасности недобросовестных источников. Несмотря на огромное число сообщений в СМИ об этом несчастье, они были с порога отмечены сторонниками теории заговора, которые в принципе избегают того, что они презрительно называют медийным мейнстримом. Зато выдающиеся специалисты по теории заговоров Орли Тайтс и Клайд Льюис Далее собственное, совершенно гнусное объяснение случившемуся, а Алекс Джонс выступил как очень умелый пропагандист, когда проталкивал сюжет о том, что стрельба в Нью-Тауне была выдумкой. Этот тезис стал лейтмотивом его сайта Infowars. Организации Хонр удалось все же привлечь Джонса к суду по обвинению в кривите И он стал персоной нон-грата для основных социальных медиа, которые отказались предоставлять ему платформу Но аудитория, которой внутренне присуще недоверие к общепринятым источникам, поистине огромна И поколебать ее веру практически невозможно, хотя чаще всего она безумно и беспочвенно Именно такие люди упорно убеждают друг друга в том, что травить страдающих людей не только приемлемо, но и совершенно правильно Проблема заключается еще в том, что сомнительные источники информации быстро превращаются в окуклившиеся эхо-камеры, совершенно непроницаемые для реальности, которая одна могла бы охладить пыл верующих фанатиков. В такой среде самые одиозные идеи могут стать объединяющим евангелием, а наиболее гнусные деяния заслуживают громкой похвалы. Ищущие правду о трагедии в школе Ньютауна вовсе не уникальны. Теории заговора всех цветов и оттенков находят себе убежище в очень сходных пузырях, от движения против вакцинации до верующих в мнимость высадки на Луне. Такие котлы конспирологии существуют и в политическом дискурсе, в котором выбранные нами предвзятости искажают наше же восприятие. При всем социальном комфорте Каким нас обеспечивает подтверждающий наши взгляды источник, он и ему подобные могут быть в высшей степени вредоносными в долгосрочной перспективе, особенно если речь идет о психическом здоровье. Наглядный пример – растущее в сети число групп таргетированных индивидов, сообществ людей, убежденных в том, будто существуют тайные организации, которые следят за каждым нашим движением. В качестве доказательства члены этих групп утверждают, что слышат в голове голоса, говорящие им зловещие или тревожные вещи. В обосновании своих дискомфортных переживаний они утверждают, что являются жертвами тайного правительственного заговора с применением энергетического оружия под опытными лабораторными крысами в экспериментах по управлению психикой. За последние несколько лет сообщество таргетированных индивидов значительно выросло. Его члены даже создали сайт mindjustice.org, зарегистрированную благотворительную организацию, которая хочет заставить правительство отказаться от использования этого гипотетического оружия. В YouTube и других интернет-сообществах распространяются многочисленные рассказы об эпидемии группового преследования. Существует, однако, более обыденное, хотя и менее печальное объяснение этим сенсациям. Бредовые состояния и шизофрения. Этот феномен пока плохо исследован, но ученые Лорен Шеридан и Дэвид Джеймс обнаружили, что за любым мнимым случаем группового преследования стоит тяжелое бредовое расстройство рассказчиков. Советовать этим людям обращаться за квалифицированной медицинской помощью — напрасная трата времени. В сообществе таргетированных индивидов господствует строгое правило — ни в коем случае не слушать психиатров. Еще более трагично то, что последователи этого культа считают будто члены их семей, полагающие, что это чисто психологическая проблема, тоже участвуют в заговоре, и потому им нельзя доверять. Ну а усугубляет проблему огромное число сайтов, распространяющих подобные идеи. Шеридан печально замечает, не существует сайтов, на которых кто-нибудь попытался бы убедить таргетированных индивидов в том, что они заблуждаются. Они пребывают в своей замкнутой идеологии, как в герметичной эхокамере. Люди, подпавшие под власть этой идеи фикс, собираются на специализированных форумах, запираясь в изолирующих пузырях и цементируя свои бредовые заблуждения. Это, разумеется, перекрывает им доступ к психологической помощи, что, в свою очередь, зачастую грозит трагедией. 20 ноября 2014 года Майрон Мэй, прокурор из Нью-Мексико, вошел в библиотеку Флоридского университета, открыл беспорядочный огонь по читателям, застрелив трех человек, прежде чем сам погиб в перестрелке с полицией. Незадолго до этого Мэй выложил на YouTube предсмертную записку, в которой писал, какая это мука быть таргетированной личностью. Он объяснил, что собирается стрелять по людям, чтобы привлечь внимание к сообществу таргетированных индивидов. Эта трагедия случилась через год, после того, как Аарон Алексис убил 12 человек и ранил троих в Вашингтонской штаб-квартире командования военно-морских систем, Вашингтон-Нави-Ярд. До этой бойни Алексис жаловался на то, что является таргетированным индивидом и находится под постоянным воздействием низкочастотных электромагнитных волн. Важно отметить, что хотя подавляющее большинство жертв психозов никогда не проявляет склонности к насильственным действиям, им явно не стоит прислушиваться к хору тех, кто отговаривает их от обращения к врачу. Суть вышеописанных явлений сводится к проблеме источника, а на самом деле к нашим собственным предвзятостям и предубеждениям. Хотя интернет может обеспечить нам доступ ко многим разнообразным идеям, наша человеческая склонность к подтверждению предвзятости делает нас охочими до сюжетов, укрепляющих нас в убеждениях, которые мы и без того уже разделяем, а не до тех, что показывают нам ущербности пороги наших взглядов и суждений. Ну, а люди, держащие нос по ветру, явно не будут в убытке от того, что скармливают публике информацию, которую она желает потреблять. Заглянем для примера на противоположно ориентированные политические сайты. Мы можем выбрать два крайних конца всего спектра. Выбираем сайт «Либеральное общество». Первый же заголовок, который мы видим, гласит «Вау! Сандерс только что жестоко припечатал Трампа в прямом эфире. Трамп в ярости». Этот заголовок, естественно, привлечет внимание и симпатии левого избирателя. На другом конце спектра выбираем сайт «Консерватор 101», где тоже используют нелепые трюки для привлечения внимания правой части электорального спектра. На этом сайте можно увидеть, например, следующий гиперболический заголовок. «У Нэнси Пелоси только что прямо на сцене произошел нервный срыв. Иначе чем можно объяснить самые безумные высказывания за всю ее политическую карьеру?» Вроде бы на свете нет ничего более противоположного, чем эти два сайта. Каково же будет наше удивление, когда мы узнаем, что оба они созданы одной и той же флоридской компанией? В 2017 году сотрудники BuzzFeed, BuzzFeed международный медиапортал, обозревающий широчайший спектр темы от международной политики до телесериалов, примечание редактора, проведя специальные исследования, обнаружили, что некоторые сюжеты, подготовленные этой компанией, были созданы будто под копирку, если не считать заголовков и отдельных слов, призванных воспламенить Политическую страсть у соответствующей аудитории. Причина этого откровенно цинична. Крайне политизированные сюжеты пользуются популярностью в социальных медиа, а чем более эмоционально подан материал, тем выше шансы, что он будет прочтен и востребован. При большем числе просмотров большее число людей проглотит целевую рекламу, и, соответственно, тем больший доход получит материнская компания. Чаще всего эти сообщения и сюжеты берутся практически без изменений с сайтов новостных агентств и лишь слегка модифицируются для нужд целевых аудиторий, чтобы увеличить число просмотров и лайков. К сожалению, это весьма и весьма распространенная практика. В исследовании, проведенном газетой «Нью-Йорк Таймс» в 2016 году, было показано, что политические новости, изготовленные специально для Фейсбука, удачно расположенные, умело оформленные таким образом, чтобы достичь внимания аудитории, заказные страницы, вписывающиеся в контекст новостной ленты, являются главными источниками политической ангажированности, даже если эти материалы имеют весьма шаткую связь с реальностью. Такой вывод нельзя назвать неожиданным. Люди в высшей мере склонны к поиску и нахождению идеологических эхокамер, и компании тратят огромные деньги на то, чтобы сообщать публике сведения, которые подтверждают ее уже существующие предубеждения. Напыщенные заголовки, эмоционально окрашенные гиперболы, столь характерные для многих сайтов, отнюдь не случайны. Продукт, который они получают, — это возмущение. А возмущение порождает ангажированность и вовлечение. Таким образом... Из гнева извлекается прибыль. Эксплуатация политической поляризации – вещь и сама по себе чрезвычайно циничная, однако куда больше пугает легкость, с какой истеблишмент способен манипулировать имеющимися источниками или даже буквально создавать их из воздуха. Во время президентской кампании 2016 года в потоке пристрастной дезинформации о Хиллари Клинтон Прослеживались явные следы вмешательства русской разведки. Да, разумеется, в этом потоке были и целенаправленные утечки, но наряду с ними была искусно выстроенная пропаганда, воздействовавшая на восприимчивую аудиторию всего политического спектра. Особенно сильной обработке подверглись оголтелые ультраправые, но не остались без внимания и левые, которым внушали, будто Клинтон такая же, как Трамп, то есть ничем не лучше его. Дезинформаторы явно стремились превратить часть левых в полезных идиотов, мантрой которых должен был стать лозунг «Никогда Хиллари». Крайне неприятно осознавать, что все эти разнообразные клише фабриковались российской разведкой с целью подрыва компании Клинтон. Проведенное в 2015 году газетой Нью-Йорк Таймс расследование позволило достоверно выявить существование армии русских троллей, которые должны были выступать в социальных медиа якобы от лица, настроенных в пользу Трампа американцев, а заодно распространять конспирологические теории, направленные против демократической партии. К 2016 году ЦРУ получило убедительные свидетельства русского вмешательства, а в январе 2017 года Объединенная комиссия разведывательных агентств США доложила, что Россия по распоряжению Путина осуществила масштабную кибероперацию. Вывод был однозначным. Российская администрация пыталась повлиять на американские выборы, дискредитируя Клинтон и поддерживая Трампа. Для этого российские хакеры в течение длительного времени взламывали сайты Демократической партии, а по социальным медиа и контролируемым русскими новостным платформам катился вал дезинформации. В частности, в докладе уделили особое внимание российскому телевизионному каналу Russia Today America, который был назван вещательным инструментом Кремля. В настоящее время, когда я пишу эти строки, скандал продолжается, его исход остается неясным. Однако мастерство России в проведении подобных хитроумных спецопераций не должно вызывать удивления. Дезинформация имеет длинную родословную, но в поистине гигантских масштабах ее начали использовать после модернизации средств массовой коммуникации. Этот термин возник независимо в русском и английском языках для обозначения содержания пропаганды, распространявшейся в Европе в преддверии Второй мировой войны. Но Россия оценила огромный потенциал дезинформации еще в далеком 1923 году, когда в ГПУ, предшественник КГБ, был создан специальный отдел. Дезинформация быстро стала неотъемлемой частью работы советской разведки, С образования в 50-е годы КГБ превратилось в одну из разновидностей политической войны, сделавшейся важнейшим компонентом доктрины активных мероприятий. Диапазон этих мероприятий в кавычках был очень широк, включал в себя манипуляции средствами массовой информации, создание эффективных организаций, фабрикацию подложных документов и даже, когда это требовалось для дела, убийство. Дезинформация стала сердцевиной советской разведки. Генерал-майор КГБ Олег Калугин описал связанную с ней деятельность как направленную не на сбор информации, а на подрывные действия. Активные мероприятия должны были ослабить Запад, вбить клин в Западные Союзы любого сорта, в особенности это касалось НАТО, посеять раздор между союзниками, подорвать репутацию в Соединенных Штатах в глазах народов Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и таким образом подготовить почву на случай начала реальных боевых действий. В годы Холодной войны Советы виртуозно создавали напряженность в отношениях между западными союзниками. Особенно преуспела советская разведка в черной пропаганде. Она фабриковала вредоносные материалы, выдавая их затворение своего противника и добиваясь их широкого распространения. Операция «Нептун», например, была осуществленной в 1964 году попыткой использовать сфальсифицированные документы для обвинения ведущих западных политиков в сотрудничестве с нацистами. Конкретно эта попытка провалилась, но другие подобные уловки нередко приводили их авторов к успеху. Главной целью дезинформации, это неудивительно, были Соединенные Штаты. Любопытно, что на данном поприще США заметно отставали от России вплоть до 1980 года, когда Советы сфабриковали президентский документ, в котором говорилось, будто американская администрация поддерживает апартеид. Это ложное обвинение попало в американскую прессу и настолько потрясло президента Джимми Картера, что он потребовал от ЦРУ проведения тщательного расследования. В появившемся затем докладе содержались подтвержденные сведения о распространяемых русскими по всему миру фальшивках, в том числе о подложных документах, в которых утверждалось, будто Америка готова использовать ядерное оружие против собственных союзников. Однако же нельзя сказать, что этот доклад остановил поток дезинформации. Когда Рональд Рейган начал кампанию за избрание на второй срок, председатель КГБ Юрий Андропов приказал всем работающим за границей офицерам КГБ, независимо от званий и занимаемых должностей, включиться в проведение активных мероприятий. В 1983 году КГБ проинструктировал весь свой находившийся в Америке оперативный состав относительно участия в движении против повторного избрания Рейгана. Каждая из заграничных радиостанций получила указание популяризировать лозунг Рейган ⁇ это война ⁇ Однако Рейган, несмотря на все усилия советской разведки, одержал внушительную победу и был выбран на второй срок. Хотя для советов это предприятие оказалось неудачным, они извлекли из него полезный урок. Прямое вмешательство может быть затруднительным, а вот подрыв доверия к противнику с большой долей вероятности сулит успех. Мощным оружием являются конспирологические теории, и КГБ принялся изобретать изощренные конспирологические легенды, а затем распространять их в сочувствующих группах. Истинный масштаб этих мероприятий раскрыл бывший сотрудник архива КГБ Василий Митрохин, бежавший в 1992 году в Великобританию. Архив Митрохина это подлинный кладезь информации о том, как советская разведка влияла на общественное мнение, умело насаждая нужные сюжеты с помощью убедительных первоисточников. Особенно популярной была серия повествования о Джоне Кеннеди, застреленном то ли агентами ЦРУ, то ли богатыми банкирами. Вполне естественно, что подобные сюжеты, снабженные преувеличенными или сфабрикованными доказательствами, распространялись среди групп, склонных к конспирологии. Эти же методы используются в настоящее время. КГБ всегда видел в трудностях США большие возможности для себя и, например, сыграл на расовых противоречиях этой страны, когда сначала распускал слухи о том, что Мартин Лютер Кинг-младший был агентом американского правительства, этаким дядей Тумом, а после его убийства уверял, будто убили его как раз агенты ЦРУ. Внутренняя противоречивость и непоследовательность этих легенд никого не интересовала, ведь самое главное — посеять семена раздоров. КГБ также нашел восприимчивую аудиторию для распространения слухов о том, что фторирование воды — это заговор власти, который хочет сделать людей слабоумными, чтобы легче их контролировать. Эта идея до сих пор циркулирует в определенных альтернативно мыслящих кругах. Очаровательная ирония ситуации заключалась в том, что одержимые страхом перед заговорами группы, поверившие в выдумку, невольно сыграли роль полезных идиотов в совершенно реальном заговоре. Вероятно, самый гнусный. И потенциально вредоносной из всех можно счесть операцию «Инфекция» попытку советской разведки убедить общественное мнение, будто вирус СПИДа был рукотворным, созданным по распоряжению американского правительства для сокращения численности нежелательного населения. Мы уже упоминали об этой точке зрения, но, наверное, стоит рассказать о том, как она распространялась. Первая ласточка появилась в 1983 году, когда одна просоветская индийская газета опубликовала якобы пришедшее в редакцию письмо от некого известного американского ученого, утверждавшего, что вирус СПИДа был разработан в секретной лаборатории биологического оружия Форт-Детрике. Однако это сообщение прошло незамеченным, и советская разведка поняла, что проблема заключалась в недостаточной популярности источника. Для того, чтобы исправить положение, эта утка была запущена снова в 1985 году, но на сей раз источником послужило лженаучное сообщение бывшего биофизика Якоба Сигала. В сообщении утверждалось, будто вирус СПИДа был синтезирован из фрагментов других ретровирусов — ВИСНА и HTLV1 — Далее Сигал уверял, что военные тестировали этот вирус на заключенных, в результате чего и произошло его распространение. Сигал был восточным немцем, но выдавал себя за француза, чтобы скрыть свою коммунистическую ориентацию. Это заявление произвело, наконец, нежелаемый эффект. К 1987 году новость была опубликована в более чем 80 странах на 30 языках, главным образом в изданиях левой направленности. Распространение слуха покатилось по хорошо протаренной дорожке. Впервые историю опубликовали за пределами СССР, а потом представили ее советским СМИ как результат исследований зарубежных ученых. Для того, чтобы объяснить, почему СПИД превалирует на африканском континенте, Московское радио заявило, будто проект вакцинации населения Заира был на самом деле целенаправленной попыткой инфицировать население Африки. Поначалу операция инфекции имела успех. Она не только породила волну возмущения, направленного против США, но и отвлекла внимание от разработок в СССР химического и биологического оружия. Но хотя инфекция стала удачей разведки, в прагматическом плане ее нельзя было назвать успешной. Проблема легенд такого рода заключается в том, что истинной реальности нет до них никакого дела. СПИД был реален, и Советский Союз не обладал в его отношении каким-то особым иммунитетом. В середине 80-х вирус стал для СССР подлинным бедствием, заставив советских вирусологов искать помощи у своих американских коллег. По дипломатическим каналам американцы ясно дали понять, что помогут бороться со СПИДом только после прекращения кампании дезинформации. Несмотря на то, что администрация Горбачева вначале попробовала сорвать попытки американцев разоблачить ложь, масштабы проблемы были все-таки осознаны, и в 1987 году операцию «Инфекция» официально прекратили. В 1992 году российский премьер-министр Евгений Примаков принес извинения и признал, что КГБ сфабриковал эту историю ради того, чтобы посеять в США семена сомнения. Печально, что единожды посеянные слухи пускают корни, растут, мутируют, множатся, и в итоге, как мы видим даже сегодня в мире, довольно сильны позиции отрицателей СПИДа. После распада СССР дезинформация советского разлива почти исчезла, но приход на вершину власти в России бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина возвестил о том, что прежние мероприятия снова станут политическим трендом. Российские государственные СМИ, такие как Russia Today, являются по существу пропагандистскими каналами, но с недавних пор российская разведка организовала еще и фабрики троллей, на которых блогерам платят за засорение форумов и сайтов критическими в отношении Запада, и апологетическими в отношении Путина комментариями, а также за распространение дезинформации. Существование таких групп стало особенно заметным после аннексии России и Крыма в 2014 году, когда на конвейер были поставлены посты с резкой критикой политики Обамы и НАТО и сообщения, разжигающие антиукраинские настроения. В конечном счете их следы привели на фабрику троллей в Санкт-Петербурге. Эффективность подрывной деятельности Путина, несомненно, надолго станет предметом оживленных дебатов, но нас в данном случае должна интересовать иная сторона дела. Мы все должны помнить об опасности сомнительных источников, тем более что попытки России вести подрывную деятельность против оппонентов не ограничиваются пределами США. Пропаганда по принципу «разделяй властвуй» коснулась и выборов 2017 года во Франции, и разжигания антииммигрантских настроений в Германии и Швеции – Также, по некоторым данным, киберподразделения российской разведки активно способствовали склонению общественного мнения Великобритании к выходу из Евросоюза. Это все тот же старый метод действий, хотя и с новым инструментарием. Единственная разница заключается в том, что современные социальные медиа позволяют с большей, чем во времена Холодной войны, легкостью распространять сомнительные убеждения. Хотя Россия является неоспоримым мировым лидером на этом поприще, другие страны также пытаются не отставать от нее. В 2000 году Нью-Йорк Таймс предположила, что ЦРУ использовала публикации в газетах ложных сообщений, имеющих целью повлиять на иранскую политику. При администрации Рейгана в 1986 году Соединенные Штаты использовали дезинформацию для подрыва позиций ливийского правителя Муамара Каддафи, что побудило представителя государственного департамента Бернарда Калба подать в отставку в знак протеста против подобной практики. За материалами, с которыми мы сталкиваемся в СМИ или в социальных сетях, часто стоят интересы власти или больших денег. Неважно, насколько соответствующим нашим мировоззрениям и шокирующим может быть такой материал, мы в любом случае должны постараться проверить информацию, прежде чем разделить позицию автора. К счастью, это вполне нам по силам. Например, уже давно существуют сайты, подобные www.snopes.com, которые внимательно следят за многими обманщиками, Посещение таких сайтов может предотвратить вред от просмотра сомнительной информации. Кроме того, в сети есть множество ресурсов, помогающих проверить фактологию, хоть утверждения альтернативных целителей, хоть политические слухи. Для того, чтобы не стать носителем ложной информации и самому не попасть в просак, очень полезно помнить девиз королевского общества «Nullius in verba» — «Никому на слово». Этот девиз побуждает помнить о том, что на нас и только на нас лежит бремя ответственности за определение истинности любых высказываний. Нельзя сразу соглашаться с чем-то лишь потому, что оно находит отклик в наших чувствах или вызывает у нас праведный гнев. Подача материала может обмануть нас намного легче, чем мы можем себе представить.